Отсюда понятно, что евреи-врачи, переводчики, картографы, торговцы имели все резоны осесть на этой земле. Удобно находясь между Испанией и остальной Северной Африкой, этих двух исторических центров еврейской диаспоры, евреи Марокко долгое время жили привольно и занимались бизнесом успешно. Однако случались времена, когда участь еврейской общины зависела от прихоти и ориентации правителя страны. В результате были у марокканских евреев длительные периоды, когда их принуждали принимать ислам. Маймонид провел в Марокко 5 лет с 1160 по 1165. Он жил в городе Фес, и эти 5 лет дали ему возможность далеко продвинуться в своих религиозных, философских и медицинских познаниях. После принятия ислама из-под его пера вышли произведения, широко распространившиеся в еврейской среде которых он обосновывал справедливость перехода в ислам под угрозой смерти и защищал принявших ислам евреев. Любознательность Маймонида и его огромные знания поражали современников Свободно владея евритом, арабским, древнегреческими языками, он поглощал большое количество книг по разным отраслям знаний. Особенно интересовали Маймонида богословие, медицина, философия. и случайно он был знатоком Библии, египетской, древнегреческой и современной ему философии и медицины. Фактически же он оставался иудеем. Именно он революционизировал талмудический, раввинистический иудаизм. Ислам Маймонида открыл ему широкие возможности для карьеры, которая особенно ярко расцвела в Египте, стране, в которой существовали в 12 веке крупные общины как раввинистов, так и караимов. В Каэрисской геннизе сохранились до 20 века большое количество документов, особенно раввинистических, включая тексты обоих талмудов. Разбирая эти ранние копии, ученые обнаружили большое количество греческих и персидских слов в текстах трактатов. Эти копии делались для местного употребления, а по общинам расходились более лингвистически чистые копии. После краткого перебывания на Святой Земле, скончался его отец, Маймонид перебрался в Египет. Это неудивительно. Жизнь Рамбама приходится как раз на период крестовых походов. Можно себе представить, какое малоудобное место представляла в те времена Палестина для еврея или мусульманина. В Египте сначала все шло хорошо, и уже имеющий авторитет в религиозных кругах маймонит быстро утвердился как глава еврейской общины столицы Египта Фостана, нынешнего Каира. Но вскоре, когда во время кораблекрушения погиб его брат-купец Давид, взявший на себя заботу о материальном обеспечении семьи, а вместе с ним на дно ушло все семейное состояние, вложенное в товары, Маймониду пришлось зарабатывать на жизнь искусством врачевания. Его слава быстро росла. Он был приглашен ко двору и впоследствии назначен личным врачом Салахаддина, ставшего в 1171 году султаном Египта. Салахаддин не был арабом, он был курдом. Египет он завоевал мечом, и вполне понятно, что лучше иметь при себе врача-еврея из Марокко и Испании, а не местного обиженного мусульманина, которого могут попросить дать султану яду вместо лекарств. Слава этого человека вполне заслужена. В 1187 году, отвоевав у крестоносцев Иерусалим, Салах один распространил свою власть также на землю Израиля и сирию После смерти султана-воина, последовавшего в 1193 году, Рамбам был назначен врачом его наследника. Маймонид был действительно искусным врачом, именно это качество открыло ему путь ко двору правителей Египта. Он, например, написал руководство по сексологии для молодого султана, очень революционную передовую по тем временам книгу. Еще в одной области медицины Маймонид намного опередил время. Он справедливо предостерегал врачей от шаблонного и бездумного назначения лекарств, не советуя назначать их в случаях, когда организм способен сам без лекарств преодолеть болезнь. Не следует хвататься за лекарства, ибо врожденная сила организма сама справится. Говоря о врожденных способностях организма, сопротивляющихся болезнями, маймонид опирался на гиппократа. Но только знающий врач подчеркивал, маймонид может правильно определить, когда пациент выздоровеет без лекарства, поддержав и даже усилив сопротивляемость организма больного. Опытный лекарь знает, как беречь врожденную силу и направлять ее, Плохо же врач назначать лекарство, даже когда оно не требуется, чем наносит вред больному, порой непоправимый. Глупый лекарь не перестает лечить лекарством, к сожалению, пишет маймонид. Поэтому ленивые лекаря своими лекарствами доводят до смерти, так как они не обращают внимания на врожденные силы, тогда как эти силы господствуют в организме и помогают в болезни. Казалось бы, гиппократ жил за полторы тысячи лет до маймонида, но медицина консервативна и развивается медленно. Другой еврейский врач Хунаин ибн Исхак в 9 веке перевел афоризмы Гиппократа на арабский язык. Сам же Маймонид написал к ним комментарии, тоже на арабском, которые оказались настолько хороши, что были сначала переведены на иврит Моисеем бен Шмуэлем ибн Тибоном из французского Прованса, а затем и на латынь. Во многих случаях Маймонид подтверждает наблюдение Гиппократа. «Сказал Гиппократ, если кто-то мочится кровью или гноем, значит у него язва почек или мочевого пузыря», говорит Маймонит. «Это точно так!» Как иудейский теолог, Маймонит сосредоточился на двух направлениях. Остановить переход евреев в ислам и доказать превосходство толмудистов над караимом. Вместо того, чтобы всех лейли, Маймонит постарался ситуацию не обострять. Он обосновал, что частичное отступление о предписании иудаизма еще далеко не значит отпадение от него. Израильтяне, предавшиеся идолопоклонству во времена пророка, все-таки считались членами народа Божьего. Кроме того, Маймонид разделил нарушение еврейского закона делом и только слово При этом он доказал, что большинство евреев, перешедших в ислам, сделали это под давлением обстоятельств и не должны были порицаться. Ему помогал собственный опыт таким образом. Он оставил для этих людей возможность, не страшась презрение, общаться с евреями и возвращаться к иудаизму снова. Именно поэтому жизнь евреев в мусульманских государствах, при всех существовавших там неудобствах и унижениях, оказалась менее тяжелой по сравнению с жизнью евреев в Европе. К Европе великий ученый ничего, кроме зла, не испытывал. Это неудивительно, когда получаешь зарплату от султана, который вечно воюет с крестоносцами. Еще больше сделал Маймониду ревелистического учения. Народ Талмуд не считал. Там был слишком громоздк. И был не было написан на языки, который перестал, и был написан на языке, который был перестал быть разговор. Только ученые и мудрецы не страшились бросаться его бурные волны. В Талмуде нет стройной системы. Очень часто на один и тот же предмет есть два, если не больше, взаимоисключающих мнения. Мнения эти могут быть высказаны в разных местах, различных трактатов. Даже не каждому рядовому раввину были до конца понятны эти хитросплетения мнений. А как же объяснить все это простому люду? Вот караимы и торжествовали. Маймонит стремился распространять знания среди населения, поэтому взялся изложить иудаизм в доступной форме, написав в 1180 году «Мишне Тору» «Комментарий на Танах» с особым акцентом на комментарий к Тории. «Я бы хотел, — пояснил Маймонит, — чтобы настоящее сочинение служила сводом устного учения со всеми обычаями и законами, накопившимися со времен нашего учителя Моисея до составления гемарры. Я назвал эту книгу Мишня Тора, предположив, что всякий человек, усвоив сначала писанное учение, будет в состоянии немедленно приступить к изучению настоящего свода, но которому он ознакомится с содержанием устного учения, так что ему не придется читать между этими книгами ничего другого. Видимо, Маймонид понимал, что толмуд осилить не каждый. Поэтому старался написать нечто короче, для простых людей. У него получилось покороче, но не сильно. Вышло 14 хороших томов. Скорость, с которой Маймонид писал, была поразительной. Без компьютера, и без печатной машинки, без секретарши-стенографистки он смог написать несколько книжек, книжных полок сочинений по медицине и религии. Мишнетора написана относительно простым языком. Ее действительно может читать любой. Маймонит редко цитирует Мишну и Толму. Законы он выводит напрямую из истории. Отдав дань старине, в книге есть раздел о храме и жертвоприношениях. Великий учитель сосредоточился на практических законах жизни. Запрещено показываться на глаза должнику и даже просто проходить мимо него, когда известно, что у него нет денег вернуть долг. Этим можно напугать или поставить его в неудобное положение, даже без требования вернуть долг. Нет необходимости говорить, что уж подавно нельзя требовать вернуть долг. Равно как и взаимодавец не должен требовать возврата денег, так и должник не должен затягивать возврата долга, говоря, «Иди и приходи завтра». В этом кодексе Рамбама закон расположены не в том порядке, как они приведены в Торе или в Талмуде. Он систематизировал весь материал по тематическому признаку. Большинство приведенных законов он сформулировал в виде окончательного, галахического решения, без того, чтобы приводить противоречащее мнение или ссылаться на источники. За это его людо возненавидели некоторые мудрецы старых дорог. Как же это он не шаркался перед прежними авторитетами? Рамбам написал свою книгу, как будто был пророком, не приведя доказательств. В силу этого неискушенному читателю может показаться, что он понял написанное. Но на самом деле его понимание неверно, потому что все законы вырваны из толматического контекста. Маймонид однозначно выступал против ростовщичества. Он написал книгу для судей, как часть Мишне Тора, в которой разработал и систематизировал иудейскую юриспруденцию. Это очень интересная книга, особенно последняя часть «Цари и войны». Израильских и иудейских царей уже ни один век как не существует. Иудейская хазария уже тоже прекратила существование, но Маймонид пишет так, как будто он сам живет в еврейском государстве. Он излагает законы четко и ясно. Женщина не может возглавлять государство, ибо сказано царь, а не царица, то есть когда утверждают, на этот пост только мужчина имеет право его занять. Царем или первосвященником нельзя назначить мясника, бардобрея, хозяина бали, бани или жестянчика, не потому что они не подходят по закону, а потому что из-за их профессии люди не будут относиться к ним с должным уважением. Требования к царю Маймонит предъявлял очень высокий. Причем за ослушание царя немедленно надлежало наказывать плетьми. Царь не должен иметь гарем, но он может разводиться и снова жениться. Он не должен держать большую конюшню, но он не должен он не должен напиваться до потери сознания. Он не должен гулять по женщинам до потери пульса. Он не должен назначать непомерные налоги. Если бы антисемиты стали копаться в книге судей так же серьезно, как они копались в Сталмуде, пытаясь найти в последнем подтверждении агрессивно, подтверждающие агрессивность евреев положение, они не прошли бы мимо таких строк. Царь-мессия получит тринадцатую часть всех завоеванных Израилем провинций. Эта доля достанется ему и потомкам его. Основная война, которую начинает царь, это война по религиозным причинам. Что это значит? Такая война ведется против семи народов, включая амалекитян, а также в целях защиты Израиля от атак врагов, После этого царь может начать дополнительную войну против соседей, чтобы расширить границы Израиля и поднять его величие и престиж. В качестве условия мира царь может потребовать у побежденных половину их денег и земли, но оставить им их движимое имущество. Или же он может забрать все их имущество, но оставить им их землю. Но антисемиты не заметили бы фразу «войну нельзя начинать, не предложив народу сначала мир». То есть мир сдаться. Уже писалось выше, в главе 12, что христианские критики Талмуда пытались найти в нем нападки на христиан, но не сильно в этом преуспели. Тогда они стали утверждать, что в иудаизме есть тайные доктрины. И, вероятно, они неправильно истолковали фразу Маймонида из книги «Судей» 5.10.9. «Язычник, который утруждает себя изучением иудейского закона, заслуживает смерти». Маймонит разъясняет дальше, что язычник должен полностью перейти в иудаизм или же держаться только своей религии и не пытаться добавить в ней элементы иудаизма. Он заключает, что если язычник вдруг вздумал соблюдать субботу или начал изучать Тору, оставаясь при этом язычником, то его нужно высечь и сказать, что он заслуживает смерти, но убивать его нельзя. Маймонит сформулировал также 13 пунктов догматов иудаизма, среди них. Бог создатель и правитель мира, Бог един, Бог постигаем рагузумом, а не чувствами, Бог вечен вне времени, Моисей первый пророк Бога, а наше вероучение передано Богом через Моисея. Когда-нибудь на земле явится избавитель еврейства, мессия Машех.